Прошло три дня, и я окончательно успокоилась. Немного даже привыкла и к новой роли, и к новому дому. Жизнь, в общем, шла спокойная. Я старалась придерживаться раз заведенного порядка. В своем рабочем столе в мастерской я обнаружила множество басенькиных рисунков и набросков. Три из них были сколоты вместе и обозначены жирной птичкой, явно те, над которыми следовало работать. Я прикрепила к чертежной доске новый лист астралона и приступила к работе. за которой с захватывающим интересом наблюдал рыжий дебил за окном. К нему я тоже немного привыкла, и он уже не так мешал. А если свистнет нашу коммерческую тайну, пусть голова болит у басеньки. Муж тоже не доставлял особых хлопот, вел себя как положено, в меру придирался, в меру грубил, в общем, ничего особенного. Виделись мы нечасто, должно быть, мое присутствие ему тоже не доставляло радости». И так я успокоилась и обрела душевное равновесие, которого лишилась, ознакомившись с романом века и согласившись личным участием помочь бедным влюбленным. Немало нервов мне это стоило, чего скрывать. Но, кажется, все обошлось. Мероприятие оказалось не столь уж сумасбродным. В спокойной обстановке ко мне вернулась способность мыслить логично, и я стала удивляться. Играть роль Басеньки оказалось что-то уж слишком легко. Вот если бы муж встречал меня очень редко... «Видел издали, например, на улице, в басенькиных одеждах, которые знает и помнит, я бы еще могла понять. Внешне я действительно очень походила на его жену. Каждое утро, перед тем, как выйти из своей комнаты, старательно подделывалась под басеньку, положив перед собой ее фотографию и стараясь выполнять все указания гримера. Но ведь лицо — это еще не все. У человека столько индивидуальных черточек, характерных только для него». А ведь мы встречаемся по нескольку раз на день, общаемся, он видит меня вблизи. И до сих пор не понял, что я не Басенька. Удивительно. Я удивлялась и в то же время смутно чувствовала. Не тому я удивляюсь. И дело вообще не в этом, а в чем-то другом. В чем, трудно сформулировать, но происходило что-то неестественное, нелогичное, чего никак не должно было быть». Поужинав, я мыла за собой посуду в кухне, стараясь не перепутать и ненароком не вымыть его чашки или тарелки, когда он по своему обыкновению просунул голову в дверь и невежливо буркнул. «Ты! Куда утюг задевала?» Грязный нож вывалился у меня из рук. А вот опять он начинает. Откуда мне знать, куда Басенька спрятала утюг? Он мне нигде не попадался, точно так же, как и швейные принадлежности. До сих пор я их не обнаружила. Почувствовала, что опять впадаю в панику. Почувствовала, как во мне растет раздражение, на сей раз против несносной басеньки, из-за которой приходится столько нервничать, и совершенно естественным раздраженным тоном ответила. «Туда, куда положено. А если там нет, то в другом месте. Разуй глаза и поищи». Муж явно собирался дать мне достойный ответ, но, похоже, ничего не придумал, пожал плечами и убрал голову из кухни. Покончив с посудой, я занялась поисками утюга. Интересно, куда Басенька могла его сунуть, не выбросила же в самом деле в окно, как однажды поступила с грязными тарелками. Но в любом случае, чтобы она с ним не сделала, я должна это знать, ибо Басенька — это я. Муж, похоже, больше не собирался задавать мне глупые вопросы и взялся самостоятельно отыскать утюг, стараясь, чтобы я этого не заметила. Я со своей стороны старалась скрыть от него свои поиски. Мы энергично работали. Я в кухне, муж в прихожей. Перетряхивая в двадцатый раз все кухонные шкафчики, я вздрогнула от грохота, который раздался в прихожей. Оказалось, роясь в большом встроенном шкафу под лестницей, муж уронил пылесос и теперь стоял над его останками, как живой памятник отчаянию и безнадежности. В одной руке он держал очки, другую запустил по своему обыкновению в шевелюру. При виде меня он вздрогнул и попытался сделать вид, что ищет совсем не утюг. «Ну, разумеется», — сказал он голосом, который наверняка считал ехидным. «Нигде не найдешь этого...» «Как его?» «Нигде ничего не найдешь!» Я глядела на него во все глаза и совсем забыла, что надо тоже ответить что-нибудь поехиднее. Я вдруг четко осознала. «Он меня боится. Ведь это же ясно как день. Он так же панически боится меня, как и я его. Ничего не понимаю. Но я его боюсь, это понятно». Я играю чужую роль. Но почему боится он? Возможно, уже тогда я бы все поняла, если бы не проклятый утюг. Он мешал сосредоточиться. Во что бы то ни стало, надо найти его, чтобы ничто не мешало думать. Муж из прихожей сбежал. Оставшись одна, я попыталась рассуждать, пользуясь дедуктивным методом, хотя сомневалась, что прячу утюг, Басенька могла им руководствоваться. Где уж ей? Итак, утюг должен находиться там, где гладят. Там же должна быть и гладильная доска. Гладильная доска нигде мне не попадалась на глаза, а она, что тут говорить, побольше утюга, и спрятать ее труднее. Вряд ли хозяйка дома гладит сама, если есть домработница, правда? Домработница гладит... Домработница гладит... Если не в кухне, то где? Всего вероятнее в отведенном ей специальном помещении, то есть в своей комнате». Гладильная доска и в самом деле стояла в комнате прислуги, в углу за шкафом. Рядом на полочке стоял и утюг. Я с трудом удержалась от того, чтобы не помчаться к мужу с радостной вестью. А потом меня поразило следующее соображение. Утюг находился там, где и должен быть. Так почему же он не мог его найти? Не знает, что в доме есть домработница? Ну, допустим, раз есть домработница, сам никогда ничего не гладил, даже порток себе. Эта сторона жизни его абсолютно не интересовала. Допустим, утюг ему понадобился первый раз в жизни, и он не имел понятия, где ему положено быть. Допустим. И что искал его в самых несуразных местах из-за сумасбродной басеньки, тоже понятно. Непонятно только, почему делал это втайне от меня. Тут могут быть разные объяснения. Например, он занимается каким-нибудь нелегальным бизнесом, мошенничеством, злоупотреблениями, не знаю, чем еще. и очень не хочет, чтобы Басенька знала об этом. Вот и с Викторчиком не хотел говорить, пока я не выйду из комнаты». Или такой вариант. «Он прекрасно знает, что я не Басенька. По каким-то своим соображениям не показывает мне этого, притворяется, что принял меня за Басеньку, а чужому человеку не желает открывать свои коммерческие тайны и боится, что я пойму, что он понял. От всех этих сложностей голова у меня пошла кругом. Так недолго и свихнуться». И окончательно запуталась в своих рассуждениях, но меня не покидало тревожное ощущение. Что-то тут не так. Перед выходом на прогулку я наткнулась в холле на этого забитого несчастного дуралея, и невольно в сердце закралась жалость. Ты, конечно, так и не нашел утюга, презрительно спросила я. Стоит на своем месте, в комнате прислуги, как тебе и говорили. Не знаешь, где были твои глаза. Дуралей мрачно взглянул на меня, кинул «ну не видел» и скрылся в кухне. Домой я вернулась довольно поздно. Никакие злые предчувствия не мутили мне душу, мутили ее мысли о жене блондина моей мечты. Я третий раз встретила его в скверике, и во мне зародилась робкая мысль о том, что он с ней поссорился. «Иначе зачем ему гулять в такую промозглую погоду по такому жалкому скверику?» Занятая своими мыслями, я почти механически открыла дверь, собираясь подняться к себе, но в холле меня поджидал муж. Вид его был ужасен. Руки по-наполеоновски скрещены на груди, ноги широко расставлены, мрачный взгляд из-под лобья выражал отчаянную решимость, а сквозь стиснутые зубы прорывалось странное глухое урчание. Удивленная, я остановилась у двери. «Что бы это значило?» Муж сделал резкий выпад вперед одной ногой и неожиданно рявкнул громовым голосом. «Распутница!» Я остолбенела. Что на него нашло? Всего можно было ожидать от такого человека, но только не этого. Да какое он имеет право? А муж продолжал бушевать. Убрав ногу на место, он сделал выпад другой, но прямо гимнастические упражнения – К тому же принялся угрожающе размахивать руками и, наконец, погрозив мне кулаком, завыл, на этот раз для разнообразия дискантом. «Потаскуха! Мне все известно! Не позволю морать мое доброе имя! Не позволю шляться по сточным канавам!» Я совсем обалдела. «При чем тут сточные канавы, Господи Иисусе? Это о моих прогулках по скверику, что ли? Ну, мокро там в самом деле, ну, грязно. Но мараю я Басенькину обувь, а не его доброе имя». Напился, хватил лишнего. Я не столько испугалась, сколько удивилась и опять не знала, как поступить. Обидеться и уйти? Принять активное участие в семейном скандале? Никаких инструкций на сей счет я не получила. Опять упущение. А муж тем временем совсем распоясался. «Хватит с меня твоих хахалей! Больше я не потерплю! Ты моя жена или не моя? Убью эту скотину! Убью!» Скотиной, которой грозила опасность, мог быть лишь Стефан Полиновский. «Будучи басенькой, я должна встревожиться за здоровье любовника. Надо как-то утихомирить мужа». А тот неистовствовал. Он рычал, как раненый буйвол, мешая мне собраться с мыслями. «Заткнись!» — рявкнула я, воспользовавшись передышкой законного владельца басеньки перед очередным воплем. «Люди услышат!» Буйвол замер с занесенным кулаком. С носа слетели очки, он поправил их свободной рукой. Спокойно двинувшись к лестнице, я выразительно покрутила пальцем у лба и холодно заявила. «И вообще, в таком тоне я отказываюсь говорить с тобой. Ни по каким сточным канавам я не шляюсь, не говори глупостей». И уже с лестницы бросила. «А если тебе что не нравится, можешь развестись со мной и не устраивать тут базарные скандалы». Муж оживился. «Никаких разводов!» Заявил он спокойно и даже с удовлетворением. «И не надейся! А твоим хахалем я покажу, где раки зимуют! Думаешь, не знаю, чем ты занимаешься?» На подобные гнусные инсинуации я не сочла нужным отвечать. И если действительно знает, чем я занимаюсь, должен понимать, никаких оснований оскорблять меня у него нет. А если его шпионы... Кстати, пока никаких шпионов, кроме рыжего дебила, я не видела, но тот шпионит только у дома. Так вот... И если его шпионы что-то сами навыдумывали, а он им поверил, так я не виновата. Совсем забыла я о наличии шпионов. Вот донесут ему о блондине в скверике. Не дай бог он заговорит со мной. Как пить дать? Схлопочет по физиономии. Целых два дня после скандала мы не разговаривали. На третий день муж прервал молчание. «Сейчас я еду в Лодзь», — неожиданно заявил он, просунув голову в дверь моего рабочего кабинета. «Отвези меня на вокзал». я не стала упрямиться. Требование отвезти его на вокзал было выражено тем же самым безапелляционным тоном, как и тогда приказание отвезти его к Земянскому. Видимо, возить его и в самом деле входило в обязанности Басеньки. Где вокзал, я, слава богу, знаю. А кроме того, какая неожиданная радость, я вдруг получаю несколько часов спокойного отдыха, когда можно расслабиться, знать, что тебе не свалится на голову новая неожиданность. Кстати, о голове. «Можно будет без парика походить и пожить хоть немного со своим собственным лицом, не следя за ним и не подделываясь под басеньку. Нет, нет, никаких фокусов, а то раздумает и не поедет». «Когда вернешься? Поинтересовалась я уже по дороге в тайной надежде пожить спокойно хоть недельку. Он с подозрением глянул на меня. «Завтра, как всегда?» «Очень рано, на рассвете». Эти подробности меня уже не интересовали. «На рассвете я недееспособна», Сейчас я больше всего опасалась чем-нибудь вызвать его раздражение. Любой повод мог заставить его психануть и отложить поездку. Поэтому ехала я медленно, зная, как он боится быстрой езды, и вызвала такие недовольства. «Ты чего тащишься, как на похоронах?» Неожиданно набросился он на меня. «Опоздаем! Мне еще билет надо купить!» И как бы спохватившись, вдруг завопил. «Медленнее, медленнее! Куда ты так гонишь?» Считая момент неподходящим для дискуссии о его полной невменяемости и выяснении, чего же он хочет на самом деле, я ни слова не произнесла, только нажала на газ, в результате чего весь путь до центрального вокзала он просидел с закрытыми глазами, судорожно вцепившись в приборную доску и глухо постановая. «Тебе лучше ездить на заднем сиденье, посоветовала я, тормозя перед вокзалом. «Это еще почему?» — удивился муж, мысли которого были явно заняты чем-то другим. «А, ты об этом?» «Нет, на заднем еще хуже. До завтра». А завтра ранним утром меня разбудил звонок. Ничего не соображая со сна, я взглянула на часы. Пол шестого. Какому кретину вздумалась звонить в это время? Набросив халат, я ощупью спустилась в гостиную. Ощупью отыскала телефон. Глаза никак не раскрывались. И только тут поняла, что звонили в дверь. «Ну, конечно». Этот дуралей забыл ключи, и теперь будет меня в такую несусветную рань. Нет, даром ему это не пройдет. Одурелая сосна, зевая во весь рот, я распахнула дверь, совершенно позабыв о том, что появлюсь в собственном виде, а не в образе басеньки. За дверью стоял незнакомый мужчина. Куры здесь есть? Грубым голосом спросил он. Спятить можно. Чуть свет меня будет, эта неотесанная дубина, для того лишь, чтобы задавать идиотские вопросы. «Нету!» — рявкнула я в ответ и сделала попытку захлопнуть дверь у него под носом, но этот хам придержал ее ногой. «А что есть?» — упорствовал он. «Крокодилы!» — раздраженно бросила я, готовая задушить его голыми руками. Неотесный хам вроде бы засомневался и решил что-то для себя уточнить. «Ангорские?» «Нет, это уж слишком. В полшестого утра ангорские крокодилы...» «Ангорские!» — только чтобы отвязался, подтвердила я. «Воют на луну». «А морковь они едят?» «Вам-то какое дело? Что вам тут вообще нужно?» Мое раздражение отскакивало от хама, как горох от стенки. Он невозмутимо продолжал. «Мне сказали, будут ангорские кролики. Вот, берите. Это для шамана. Доставить немедленно. Тут Мацеек живет». Очень хотелось ответить «нет». Король Густав Адольф. Но я заставила себя промолчать, только кивнула. «Ну, тогда правильно, сюда принёс». «Так это для шамана. Немедленно доставить». И, невзирая на мое слабое сопротивление, впихнул мне в руки огромный пакет размером с хороший чемодан и такой тяжелый, что я чуть было не уронил его себе на ноги. «Шаману передать!» — повторил он грозно и ушёл, прежде чем я успела воспротивиться. И осталось стоять на пороге дома, наверное, с очень глупым видом, придавленная тяжестью пакета. Весил он никак не меньше ста килограммов — и содержал, надо полагать, морковь для ангорских крокодилов. Объяснение случившегося могло быть только одно. Муж. Он проворачивает свои темные дела, а чтобы подложить мне свинью, специально уезжает в этот день, договорившись о доставке товара чуть свет. Знает, что для меня страшнее всего встать в такую дикую рань. Негодяй. Мерзавец. Нет, больше я с ним не выдержу. Развод немедленно. Похоже, я совсем вжилась в роль басеньки. С превеликим трудом отволокла я пакет с морковью в кухню и, сама не знаю как, взгромоздила на стол, а потом отправилась досыпать. Муж объявился, подлец, только ближе к вечеру. К тому времени я уже, конечно, проснулась и была в состоянии соображать. Пожалуй, все-таки грубиян со своей морковью явился экспромтом, без договоренности с мужем, иначе бы тот меня предупредил. А если из вредностей подложил свинью, как я предполагала, то теперь уж вернувшись, обязательно бы поинтересовался пакетом для шамана, а он не поинтересовался. Странно все это. Странно не то, что принесли морковь, и даже не тот факт, что принесли ее чуть свет. Странными были расспросы, доставившего пакет посланца. Куры, крокодилы, ангорские кролики. Если бы он не назвал фамилию Мацееков, я бы ни минуты не сомневалась в ошибке». Закончив послеобеденную часть работы, я покинула мастерскую и, прежде чем подняться к себе, заглянула в кухню. Муж готовил себе еду. Ему очень мешало занявшая весь стол передача для шамана. Услышав, что я заглянула в кухню, он поинтересовался, ткнув пальцем в пакет. «Это обязательно должно тут лежать?» «Интересно, а где же лежать моркови, как не в кухне?» Но я не стала вдаваться в дискуссию. «Не знаю. Ты должен это немедленно доставить шаману». «Что?» «Доставить шаману немедленно! Какой-то хам принес сегодня чуть свет!» Муж остолбенел и разинул рот, будучи не в состоянии вымолвить ни слова. Я встревожилась. А вдруг доставка пакетов шаману входит в обязанности Басеньки? А вдруг эта тайна, тщательно скрываемая от мужа? Эх, надо было заранее все как следует продумать. Теперь вот неизвестно, как лучше поступить. «Ладно, сказанного не вернешь. Посмотрим, что он предпримет». Муж с большим трудом пришел в себя и явно тоже раздумывал, как отреагировать. Долго думал, потом неуверенно поинтересовался. «Он что-нибудь передал?» «Кто?» «Ну, этот хам». «Передал. Вот этот пакет для шамана». «Нет, пакет, понятно, но он что-нибудь говорил?» «Пожалуй, про крокодилов я ему не скажу. Мои настроения в ранние утренние часы — мое личное дело». Возможно, Басенька ведет себя по-другому, поэтому я на всякий случай ответила осторожно. Ничего особенного. Спросил, здесь ли живет Мацеек, передал пакет и велел немедленно доставить шаману. Думаю, первый раз сюда приходил. Кто? Ну, этот хам, я его не знаю. А, похоже, муж его тоже не знал. Он все еще выглядел ошарашенным, но это меня не очень удивляло. Не разбираюсь я в их взаимоотношениях, «Возможно, дела с шаманом ведет Басенька. Пусть сами разбираются». Оставив мужа в кухне наедине с пакетом, я ушла. А когда перед сном зашла выпить чаю, пакета уже не было. Обнаружила его я на следующий день, когда в поисках подходящей кисточки ненароком отодвинула мешавшую мне чертежную доску в мужниной половине мастерской. Отодвинула и наткнулась на собственность шамана». Не знаю, почему мне взбрело в голову вмешаться в это темное дело, но я набросилась на мужа. «Это как понимать? Я же тебе польским языком сказала немедленно доставить шаману!» Муж стоял ко мне задом, прикручивая что-то к столу. Нервно вздрогнув, он застыл по своему обыкновению, потом нерешительно обернулся. «Ты о чем? «А, это...» «Времени у меня не было, и сейчас я занят. Будь добра, займись этим сама!» «Давай я отнесу пакет в машину, а ты отвезешь». «Еще чего. Не буду добра, я тоже занята. Отнеси сам». «Чем же, интересно, ты занята? Вроде ничего срочного нет. Если немедленно, то немедленно и доставь. Тебе говорили они мне. Вот сразу же и отправляйся». «Сама виновата. Нечего было вмешиваться. Как выйти из глупого положения? Где искать шамана? Если, по всей вероятности, грубияна-курьера, ни Басенька, ни ее муж не знают...» То шамана знать должны. По непонятным причинам муж пытается на меня свалить доставку пакета. Вот теперь и ломай голову. Муж аккуратно положил проклятый пакет на заднем сиденье, захлопнул дверцу машины и жестом показал: "Ну уже двигайся". Выхода не было. Пришлось сесть и поехать. Где только я не побывала. Шаман мог жить и на соседней улице, и в отдаленном предместье Варшавы. поскольку надо было сделать вид, что я у него побывала, не следовало возвращаться домой слишком быстро. В копченостях я пристроилась в самую длинную очередь. В молоке яйцах сделала запас на будущее. Сейчас отдыхала на паркинге перед универмагом. Отдыхала и думала. За последнее время накопилось что-то слишком уж много всяких подозрительных моментов. Я легкомысленно не задумывалась над ними, занимаясь текущими делами. Но вот сейчас... Когда они предстали не поодиночке, а кучей, поняла, что отмахиваться просто не имею права. Долго ломала голову, ничего умного не придумала и поехала домой. «Что это значит?» — возмутился муж, заглянув в машину и увидев на заднем сиденье шаманский пакет. «Ты почему его не передала?» «Черт возьми, совсем из головы вылетела. Вот к чему приводит раздумья над абстрактными проблемами. Что теперь делать с этой конкретной?» «Только даром проездила». Никого не застала, раздраженно объяснила я. Придется еще раз съездить вечером, а пока отнеси в дом, а то еще украдут. И вообще я не собираюсь больше поднимать такую тяжесть. Мне вовсе не улыбается из-за твоих делишек на всю жизнь остаться калекой, так что возьмешь на себя эту обязанность. Муж недовольно нахмурился, потом пожал плечами, выволок проклятый пакет из машины и потащил в дом. А я уж было совсем пала духом, представляя себе, как до конца дней своих буду возить его в машине. На следующий день с самого утра лил дождь, и было не похоже, что к вечеру перестанет. В соответствии с инструкцией на обязательную прогулку следовало отправляться под зонтиком. Понятно, под зонтиком, но для этого нужен зонтик, а его нигде не было. Поверхностные поиски позволили обнаружить лишь летний пляжный зонтик в ярких цветочках. Он явно не подходил, надо отыскать нормальный. Пригодился опыт». Я не кинулась сразу перерывать весь дом, а села и подумала, пользуясь дедуктивным методом. Если следовать логике, то зонты, плащи, сапоги, то есть все вещи, которые мокрыми поступают в дом, должны находиться там, где стекающая с них вода не повредит пол. А значит, в кухне, в ванной, в подвальном помещении, там, где вместо паркета линолеум, плитка, бетон. Поиски в кухне, в ванной и в моем рабочем кабинете в полуподвале ни к чему не привели – Тем более обидно, что муж кажется догадался, и я что-то ищу. Он несколько раз являлся в самый неподходящий момент и подозрительно глядел на меня, будто следил. Это было очень неприятно. вешалку и весь холл я прочесала несколько раз и тоже без толку остается подвал. Я уже совсем было собралась спуститься туда, когда обнаружила незамеченную до сих пор дверцу встроенного шкафа на площадке у подвальной лестницы. В шкафу оказалось три дамских зонтика, один мужской, две пары резиновых сапог, два непромокаемых плаща и пакет для шамана. Что же это все значит в самом деле? Значит, муж не отнес его шаману вчера, не отнес сегодня. Да черт с ним, пусть хоть вообще не относят, но зачем он его прячет в укромное место? И тут муж появился собственной персоной. Возник на лестнице как призрак, как привидение. «Нет, теперь уж никакая сила не заставит меня еще раз поднять вопрос о пакете для шамана». Оставив его без внимания, я протянула руку за ближайшим зонтиком. Муж за моей спиной откашлялся и произнес осипшим голосом. «Да вот, кстати, я о пакете для шамана. Вчера его... того... вчера я не успел. Может, и сегодня отвезешь ему?» «Нет, с меня достаточно. Пропади ты пропадом со своим шаманом!» «Не помни себя от злости», — заорала я. «Слышать больше о нем не желаю! Сыта по горло! Оставь меня в покое!» Муж испугался смертельно, это точно. Возможно, я и взмахнула зонтом. Не поручусь. Во всяком случае, муж в панике попятился и слетел с лестницы. Дорога была свободна, и я рванулась вверх по лестнице так стремительно, что споткнулась о ступеньку и со всего размаха ударила себя по уху ручкой зонтика. В глазах потемнело, я бессильно опустилась на ступеньку. Чтобы их черт побрал, и шамана, и этого недотепу. Недотепа копошился внизу лестницы, ползал на четвереньках, наверное, искал очки. По мне, так можешь его и вовсе не относить, почти прошипела я Сам будешь отвечать. Меня это не касается. Не знаю, действительно ли это так срочно муж наконец нацепил очки. Сказал бы, если срочно. Так он и сказал немедленно доставить. Мне он этого не говорил. Зато мне сказал. «Раз тебе говорил, ты и относи!» «Нет, я с ума сойду. В голове у меня все перепуталось, и я уже не знала, скандалю от лица Басеньки или от себя лично, чего он так зациклился на этом пакете. Непонятное упорство. Хотя я внимательнее посмотрела на жалкую фигуру мужа. Какое там упорство? Панический страх и безнадежное уныние. Вот что отражалось на его лице. Что-то тут не так. Муж вдруг встряхнулся, Придал лицу нормальное выражение, пробормотал что-то непонятное и скрылся у себя в мастерской. Я тоже успокоилась. Надо будет на досуге все это как следует обдумать. Может, пойму, что же тут не так. Дождь, как ни странно, прекратился. В мрачном раздумье я сидела на лавочке в темном уголке сквера и курила сигарету. В некотором отдалении фонарь освещал часть аллейки. Наверняка уже в этот вечер я бы совершила потрясающее открытие, если бы спокойно могла подумать о своих проблемах, но мне не дали спокойно думать. Помешала сцена, разыгравшаяся на освещенном участке аллейки. Впрочем, то, что я увидела, вряд ли можно назвать сценой. Блондина из автобуса «Б» я приметила еще издали. Он, как и я, регулярно появлялся в скверике, что было совершенно непонятно. Вот если бы это был лес, парк... Лозенки на худой конец, тогда еще можно было бы понять. Гуляет человек, потому что так ему хочется. Любит гулять и все тут. Лично мне трудно в такое поверить, но, согласна, такое случается. Или вот если бы он проходил через скверик быстрым целеустремленным шагом, тоже понятно, возвращается с работы домой, живет где-то неподалеку. Но ведь он по большей части именно гулял, прохаживался не торопясь. Но какому нормальному человеку могут нравиться прогулки по чахлому скверику, состоящему из одной лужи посередине и нескольких перекрещивающихся аллеек? С каждой встречей он все больше интересовал меня. Похоже, и он стал отличать меня от кустов и деревьев. Уже на третий день он посмотрел на меня, как на человеческое существо, хотя готова поклясться, наверняка не отдавал себе отчеты, кто перед ним, восьмилетняя девочка или столетний старичок». Я, естественно, придумывала причины его ежевечерних прогулок по паршивому скверику и остановилась на одной. Наверняка эта неприятная особа, его красавица-жена, создает в доме невыносимую обстановку, и он уходит, куда глаза глядят. Как хорошо все-таки, что я уже давно, раз и навсегда, отказалась от глупых иллюзий. Еще несколько лет назад, встреться мне мой идеал, не знаю, что было бы со мной. А теперь все в порядке, я спокойна. Нет. «Больше не попадусь. Сколько раз, встречая такого блондина, я думала, «Вот он, настоящий!» и с головой бросалась в омут, а потом...» «Эх, лучше не вспоминать, что потом. Кровь стынет в жилах. Все надежды мои развеивались, как дым, и я оставалась одна, как потерпевший кораблекрушение моряк на пустынном берегу. Нет уж, больше меня на такое не поймаешь. Теперь вот этот блондин мог заинтересовать меня чисто теоретически». Вот я и наблюдала за ним с теоретическим интересом, отложив пока все прочие проблемы. Блондин шел по аллейке в мою сторону, а навстречу ему шел какой-то неприметный тип. Разминулись они как раз в том освещенном фонарем месте, о котором я сказала. Если бы они разминулись, совершенно не обратив внимания друг на друга, или если бы приветствовали друг друга как знакомые, я совершенно не обратила бы внимания на их встречу и никакое подозрение не закралось бы мне в голову. Но они. Это очень непросто описать, что они сделали, ибо обменялись. Нет, это не был кивок, не было приветствия в обычном понимании этого слова. Просто незаметное для постороннего глаза мгновение взаимопонимания, общения хорошо знающих свое дело людей. Заметила же я это неуловимое мгновение только потому, что не спускала глаз со своего блондина, следила за каждым его жестом, каждым движением. А главное... Я случайно знала, кем является неприметный тип и какие обычаи приняты в их ведомстве. Сердце сильно забилось. Меня попеременно бросало то в жар, то в холод. Теперь я поняла, почему блондин так меня заинтересовал. Не только потому, что он блондин моей мечты. Нет. Какое-то шестое чувство еще там, в автобусе, заставило меня обратить на него внимание. Пусть он выглядит, как моя воплощенная мечта, не это в нем главное. Главная тайна. Ох, как интересно. Непременно надо с ним познакомиться, узнать поближе, сделать это любой ценой. Я забыла обо всем на свете. Из головы вылетели все занимавшие меня до сих пор проблемы. Недружная чита мацеяков, подозрительное поведение мужа, пакет для шамана. Остался только вот этот блондин в темном сквере, заинтриговавший меня безумно и безнадежно недоступный. Будь он каким-нибудь другим, уж я бы нашла способ с ним познакомиться — Уж я бы не робела, уж я бы впилась в него пиявкой. В общем, нашла бы к нему подход. Но в данном случае его сверхъестественная красота делала невозможными обычные банальные способы знакомства. Представляю, как бабы рвут его на части. Наверняка успех у женщин. Нет, не вскружил голову, но осточертели ему бабы до крайности. И как тут убедить красавца, что интересует он меня совсем не с этой точки зрения? Ничего умного не приходило в голову. Разве что опасения. Если так и дальше пойдет, идиотские прогулки станут дурной привычкой, и я до конца дней своих, даже покончив с мистификацией и приняв собственный облик, буду бесцельно бродить по скверику, скрывая от самой себя несбыточные надежды, чтобы не сглазить. И если я могу, стиснув зубы, отказаться от возможности познакомиться с самым интересным мужчиной в мире, то отказаться от причастности к захватывающей дух тайне свыше моих сил». Посидев еще немного на лавочке, я промерзла насквозь и отправилась домой. На полпути спохватилась, что иду домой к себе, а не к Басеньке, и свернула в нужном направлении. Выходит, возвращаюсь в этот опасный дом, так и не продумав ситуацию. На чем это я остановилась, когда блондин спутал все мысли? Ага, на странном поведении мужа и пакете для шамана. И в самом деле... Муж вел себя очень странно в самых простых, казалось бы, ситуациях, что вызвало у меня законные подозрения, какими бы невероятными они ни казались. Для таких подозрений, тем не менее, были все основания, как вдруг все запутала передача для шамана. Не оставлял сомнений факт, что муж всеми силами пытался сначала всучить ее мне, а натолкнувшись на сопротивление, принялся прятать ее в самые укромные уголки вместо того, чтобы доставить адресату. Что все это значит?» Что такое шаман? Человек, учреждение, условленное место? И чего муж так панически боится? Ясно же, что стремится отделаться от обременительной передачи, но не относит ее, держит в доме и трясется от страха при виде ее. Что же в таком случае может в ней быть? Додумав до этого места, я остановилась, помертвев от ужаса, волосы под париком встали дыбом». Вместо слегка подгнившей моркови, мое буйное воображение представило мне расчлененные на куски человеческие руки и ноги, а также остальные фрагменты туловища. О, теперь я все поняла. Муж прекрасно осведомлен о содержимом проклятого пакета. Того и гляди, человеческие останки начнут испускать запах, и я догадаюсь, как это я не сообразила понюхать пакет. Может, уже испускают? Мне не удалось найти логичное объяснение причин, по которым Роман Мацеек держит в доме расчлененный человеческий труп, каждую минуту в паническом страхе ожидая, что его жена пронюхает. Я представила себе опять, трясущегося от страха мужа, его полубезумные глаза, и меня тоже охватил панический страх. Может, пока не поздно бежать, куда глаза глядят? Как вернуться в этот проклятый дом, где притаилась неведомая опасность?»